Глава 42. Константинополь, июнь 337 года. Угроза смерти, как ничто иное, заставляет нас умереть рвение. Такого неспешного месяца, как прошедший, у меня не было за всю мою жизнь. Каждый день по возвращении из Никомедии я соблюдал один и тот же распорядок дня. Поздно вставал и рано ложился. Я прорабатывал данный мне Урсом список, Всякий раз, прибегая к одной и той же лжи, мол, Константин поручил мне, чтобы я, в свою очередь, просил их поддержать его сыновей. Я посещаю бани, но в разговоры не вступаю и никогда не хожу на форум. Я отпустил всех моих рабов, кроме управляющего, но даже он не нагружен поручениями. Иногда я задаюсь мысленным вопросом, а как Крисп провел свою последнюю неделю в пуле? Интересно, кого пришлют ко мне? «Последним в моем списке значится Порфирий. Я приберег его на самый конец. Он олицетворяет для меня вещи, о которых я не желаю думать. Когда над вашей головой навис отложенный до поры до времени смертный приговор, воображение лучше держать в узде. День, когда я отправляюсь к нему жаркий и душный. Безжалостное солнце как будто задалось целью наказать город за смерть своего любимого сына». Я довольно долго жду на крыльце дома и уже готов повернуть назад, когда мне, наконец, открывают. Я почти никого не принимаю в эти дни, — виновато объясняет Парфирий, так безопаснее. В открытую дверь мне хорошо виден стоящий посреди Атрия стол, на нем кубки и блюда, но я никак это не комментирую. Ты не против, если мы поговорим в кабинете? Я тут затеял ремонт Атрия. Бросаю взгляд в сторону Атрии. Никаких рабочих я там почему-то не заметил. Лишь дверь, которую за мной закрыла чья-то невидимая рука. Порфирий ведет меня к себе в кабинет. Стол завален бумагами, планами, чертежами чего-то похожего на храм. Раб приносит нам вина. Я беру кубок, но к губам не подношу. Константин просил меня прийти к тебе, произношу я. Эту строчку я выучил наизусть и уже почти позабыл, что это ложь. Впрочем, Порфирий не настолько наивен. Я слышал, что Август, он деликатно подбирает слова слег. Когда я видел его, в последний раз он был жив. Говорю я, что в принципе соответствует истине. Но он уже не молод, и его заботит судьба империи. А у него случайно нет списка тех, чья надежность вызывает сомнения? Порфирий поднимает руку, жестом приказывая мне молчать... И на одном дыхании выдает с полдесятка имен тех, кому я нанес визиты в последние две недели. Если тебе известно, кого я видел, тебе должно быть известно, что я им говорил. Что ж, очень даже может быть. Сейчас не время сводить счеты. Кого бы Константин ни назначил в качестве своего преемника, его избраннику нужна мирная, спокойная империя. Тем, кто его поддержит, нечего опасаться. Проницательный взгляд. Ты делаешь мне предложение? Я лишь передаю то, что мне было сказано. Говорю я и развожу руками знак моей невиновности бессилия. Мол, никаких гарантий. Считай, что передал. Порфирий берет со стола перо и вертит его между пальцев. Ты забыл одну вещь. Я десять лет провел в изгнании за то, что написал поэму, которую Константин счел оскорбительной. Возвращаться обратно я не намерен. Он кладет перо на место, рука его дрожит. Он случайно задевает лампу, которая удерживает край свитка. Лампа падает на пол, свиток скручивается, словно занавес в театре. Открывая моим глазам, что под ним, я вытягиваю шею. На рисунке мавзолей или храм на фронтоне треугольник, а в нем венок. Внутри венка монограмма, касая буква «Х», верх которой очерчен дугой. «Задумал себе гробницу», — поясняет Парфирий. «Даже нанял архитектора». Он сейчас работает над чертежами. А не рано ли? Я готов. Наше поколение, к нему относишься и ты, и даже сам Август, наше время истекло. Думаю, тебе тоже не помешало бы озаботиться тем же самым. Моя гробница уже готова. Она построена на склонах холма позади моей виллы, в Мези в окружении Лавры и Кипарисов. Одинокое место. Интересно, увижу ли я ее когда-нибудь при жизни?» Я делаю вид, будто рассматриваю чертежи. Любопытное украшение. Лицо Порфирия, обычно оживленное, похоже на каменную маску. В наши дни многие украшают свои гробницы монограммой Константина. Мне же хотелось что-то иное, что, однако, говорило бы о моей вере. Помнится, этот знак был на ожерелье, который ты мне показывал. А также как напоминание о моем друге Александре. Он скручивает чертежи и ставит их на полку. «Спасибо, что зашел ко мне». Я уже готов уйти, когда с улицы в высокое окно в задней стене доносятся пронзительные крики. Похоже, что там какие-то беспорядки. В следующий миг в кабинет вбегает запыхавшийся раб, и растерянно лепечет, говорят, будто Август умер. Порфирий воспринимает это известие спокойно. Вид у него не более удивленный, нежели у меня» похоже, что скоро нас ждут перемены. Будь осторожен, напоминаю я ему. Будет обидно, если гробница понадобится тебе еще до того, как ее достроят. На следующий день тело Константина выставлено в парадном зале дворца. Очередь желающих проститься с императором растянулась на целую милю под сенью колонны Константина. Сенаторы стоят бок о бок с трактирщиками, актрисы со священниками и каждое лицо — крошечный фрагмент огромной мозаики всеобщей скорби. Это не может не трогать. Все они искренне любили Августа. Он построил им город. Он следил за тем, чтобы закрома империи не пустели, чтобы рынки ломились от товаров, а варвары знали свое место по ту сторону границы. Константин позволил этим людям молиться в храмах и церквях по своему усмотрению тем богам, которые откликались на их молитвы. И вот теперь этот мир пошатнулся. Очередь протянулась недалеко от моего дома. Сидя у себя в саду или ворочаясь в постели в душную июньскую ночь, я слышу за окном людские голоса. Но я не выхожу из дома, жду того момента, когда наплыв уменьшится. На третий день я уже больше не в силах сопротивляться. Я надеваю тогу, причесываю волосы и встаю в очередь скорбящих. В течение нескольких часов я медленно, дюйм за дюймом, ползу вместе с очередью сначала по улице, затем прохожу через Августеум. Здесь статуи обожествленных императоров ждут, когда их число пополнит еще один. Мне еще стоять не один час, а ноги уже болят. Во всем теле такое ощущение, будто оно набито пылающими углями. По мне градом катится пот. Пару раз я был на волосок от того, чтобы броситься бегом домой. Даже когда очередь наконец доползает до дворцовых ворот, впереди еще два часа ожидания. Наконец я внутри. В зале самое малое две тысячи людей, однако все как один хранят молчание. Слышно лишь шарканье подошв по мраморному полу. С одной стороны зала отведено место, где желающие могут оставить свое подношение. Амулеты, украшения, монеты и медальоны, кусочки черепицы или камешки с нацарапанными на них молитвами — Многие украшает монограмма «Хи-ро». Что это, погребальные подношения или подношения Богу? Последние несколько шагов — самые медленные. Царящая в зале духота, скопление людских тел — все это утомляет. Вынуждаю себя бороться с усталостью, ведь больше я его никогда не увижу. Я бы хотел унести в сердце эти последние мгновения. Очередь черепашьим шагом ползет вперед — И, наконец, вот он лежит в золотом гробу на возвышении, к которому ведут три ступени. Пол вокруг гроба украшен кипарисовыми венками, рядом курятся благовония, в золотых подсвечниках мерцают свечи. На смену белым одеждам, в которых он принял крещение, пришли императорские регалии. Пурпурная мантия, вся усыпанная драгоценными камнями и золотом. Помнится, когда Константин шагал, она громыхала на нем, как доспехи. Золотая диадема, украшенная жемчугом. Красные сапоги, мыски которых отполированы до блеска прикосновением ни одного десятка губ, саван украшает его монограмма, вокруг которой вытканы сцены его побед. И над всем этим на шесте высится лабарум, его всепобеждающий штандарт. Я всматриваюсь Константину в лицо. На бальзамированная кожа какая-то серая и неестественная. Такое впечатление, что при бальзамировании ему слегка изменили лицо. Уж слишком не похож он на себя при жизни. Передо мной не тот, кого я любил до самозабвения, не тот, кому отказал в его предсмертном желании. Рядом жужжит муха и садится ему на нос. Рядом с гробом на табурете сидит раб, в руках у него страусовое перо, чтобы отгонять мух. Я смотрю на это перо и словно прозреваю. Неожиданно до меня доходит, что лежит передо мной. Это восковая кукла. Слез, которые только что застилали мне глаза, как не бывало. Я ощущаю себя одураченным. Ну, конечно же, разве они стали бы выставлять на показ настоящее тело? Ведь Константин умер месяц назад. Никакое бальзамирование не способно сохранить облик покойника, так сказать, свежим, тем более в такую жару. Теперь, когда я вижу это со всей очевидностью, мне становится неловко, что я позволил себя провести». От солнца одна щека размягчилась и опала, как будто спокойником случился удар. Парик, призванный заменить настоящие волосы, слегка съехал на бок. Вот каков он теперь. Человек, который когда-то жил и дышал, человек, которого я знал, его больше нет. Для прощания с народом выставлена облаченная в императорские одежды статуя. Толпа напирает сзади, подталкивая меня, заставляя идти дальше. Я шепчу молитву «нет» в память о моем друге, а не этой восковой куклы, и уступаю место у гроба следующему, я задыхаюсь поскорее бы уйти отсюда. Я тороплюсь к двери в длинной аркаде, которая ведет в город. На улице все те же толпы. Люди переговариваются в полголоса, дворцовые чиновники раздают прождавшим долгие часы горячую пищу, но даже сквозь толпу я замечаю какое-то движение. Чувствую на себе чей-то взгляд, чьи-то глаза наблюдают за мной — И вот наши взгляды встретились. Он отворачивается, сделав вид, будто меня не заметил. Но я не позволю ему просто так уйти. Я проталкиваюсь сквозь толпу. Чем ближе к воротам, тем сильнее она давит со всех сторон. Я почти теряю его из вида. Уф, наконец ворота остаются позади, и я могу ускорить шаг. Он ковыляет впереди, правда, без палки. Сгорбленные фигуры в синем плаще. Несмотря на жару, капюшон низко натянут на лицо, Через двадцать шагов я догоняю его. Он понимает, что ему от меня не уйти. Слыша мои шаги, он останавливается и оборачивается ко мне. Капюшон сползает ему на плечи. Это астерий софист. Что ты делаешь? Приходил отдать дань уважения Августу, отвечает он. Начинает смеркаться, глубокие морщины на его лице как будто прочерчены черными чернилами, как величайшему христианину после Христа. Сейчас, когда все закончено, полагаю, что тебе тяжело. Это для тебя все закончено. Для нас все только начинается. Я сгораю от любопытства. Расскажи мне про Симаха и про Александра. Их обоих больше нет. Тогда расскажи мне про Евсевия. Что произошло тогда в застенке во время гонений? Скажи, тебе было обидно, что на тебя взвалили вину за его предательство? «Больно ли было видеть, как он возносится к вершинам церковной власти, что он обласкан императором, в то время как тебе самому было запрещено даже переступать порог церкви?» «Похоже, я попал в цель». На мгновение его лицо искажает страдальческая гримаса. «Александр это знал», — продолжаю я. «Семах это знал. Но они были не единственными. Это знает и кто-то еще и готов дать показания» ты понятия не имеешь, о чем ты говоришь. Неужели? Видно, что он колеблется. Затем в его глазах вспыхивает недобрый огонек. Пойдем со мной. Очередь к гробу Константина ничуть не стала короче. Мы проталкиваемся сквозь толпу и, пройдя по улице, сворачиваем в сады рядом с подромом. У нас над головой последние лучи солнца отражаются от бронзовой квадриги, венчающей его северный конец. Астерий бросает в мою сторону хитрый взгляд — Гонения меня никогда особенно не волновали, в отличие от Евсевия. Но Евсевий склонен к панике. Именно поэтому они и подобрались к нему. Подобрались к нему в тюрьме. Своей честности он сразил меня на повал. Так это правда. То, что Евсевий выдал семью христиан, а я взял на себя вину, чтобы выградить его. Астерий пожимает плечами, как будто только что сказанное им ему безразлично. Александр никогда бы ничего не доказал. Дряхлый епископ, который полагается на показания бывшего гонителя, этим бы он лишь подорвал последнее доверие к себе. Как ты себе это представляешь? Что он пришел бы на епископские выборы на пару с Симахом? Да и все одержал бы победу без всяких выборов. Последние несколько месяцев я как будто провел в гробу. Откровенность Астерия подобна буре, срывающей крышку с моего добровольного затворничества. Меня охватывает опасное возбуждение. Но ведь и все равно убил Александра. А затем Симаха, который мог бы подтвердить его слова. Астерия бросает на меня презрительный взгляд. Ты хочешь знать, почему мы убили Симаха? Что же я скажу тебе? За неделю до своей смерти Симах дважды наведывался во дворец. Хотел поговорить с Августом, а когда получил отказ, то начал странно себя вести. Говорил такие вещи, какие было бы куда разумнее оставить при себе. Про Евсевия? Впрочем, я сам знаю, что это не так, или что ему известна правда про смерть Криспа. Я бы не стал произносить это имя вслух, Астерий даже покосился по сторонам. Между деревьями, негромко переговариваясь между собой, люди прохаживались целыми семействами. Пусть Константин теперь лишь восковая фигура, но его сыновьям, как когда-то и ему самому, вряд ли захочется, чтобы им напоминали об этом. Астерий останавливается у пьедестала знаменитого олимпийского возницы Скорпа. Тот стоит, широко расставив ноги, с плеча свисает кнут. Астерий поворачивается ко мне, глаза его сверкают злорадным огнем. В ящичке, что принадлежал Александру, Симах обнаружил нечто такое что на протяжении десятка лет было спрятано с глаз подальше. Нечто такое, чего не знал даже сам Август. Он явно ждал, что я попадусь на его крючок. Сил сопротивляться у меня нет. И что же это такое? Ты ведь знаешь, что случилось с Криспом? Он якобы сочувственно кладет мне на плечо культю, от его прикосновения меня передергивает. Ну, конечно же, знаешь. А потом бедная Фауста в бане. Тебе когда-нибудь приходило в голову, пока на твоих глазах уничтожалось императорское семейство, зачем она это сделала? Мне становится трудно дышать, как будто грудь мне сжимает железный обруч. Она хотела, чтобы трон унаследовали ее сыновья, говорю я. Разумеется, но кто вложил ей в голову эту идею? Кто помог ей подделать документы? Кто нашел христиан среди ее телохранителей, которые были готовы подтвердить, что они участники заговора Криспа и даже принять ради этого мученическую смерть. «Кто?» — спрашиваю я сдавленным давленным шепотом. Наверное, потому что руки у него обрублены, астерий имеет дурную привычку стоять гораздо ближе к собеседнику, чем это было бы приятно. Я едва ли не кожей ощущаю клокочущий в нем гнев, голова его закинута назад, как у птицы, он ждет, когда я догадаюсь сам» ты...» По его лицу расплывается омерзительная улыбка. Крисп терпеть не мог Евсевия. Через три месяца после Никейского собора Крисп добился, чтобы Евсевия сослали в Трир. Мы знали, что пока Крисп жив, ему оттуда никогда не вернуться. А если Константин выполнит обещание и сделает Криспа августом, то Евсевию прозебать в Трире до конца его дней. Мы Евсевий и я, главным образом я, потому что Евсевий был уже за тысячу миль отсюда. Зато у меня во дворце имелся союзник. Фауста вряд ли. Из того, что он только что сказал мне, это должен быть кто-то другой. И тут до меня доходит. Я вспоминаю носилки, покидающие церковную службу Евсевия. Гордые павлины, вышитые на пурпурных занавесках — Евсевий — выдающийся человек, и его ждет блестящее будущее. Затем я вспоминаю потеки пудры на морщинистом лице, седые волосы, поблескивающие на золотом гребне. Ты знал, что Август когда-то хотел сделать меня твоей женой? Сестра Константина, Констанциана. Улыбка делается еще шире. Он упивается моей растерянностью. Она всегда была образцовой христианкой, в отличие от брата. И она изо всех сил пыталась любить Константина. Возможно, она простила ему убийство ее мужа Лициния, но убийство сына никогда. Это было выше ее сил. Ей требовалось отмщение супруг за супруга, ребенок за ребенка. И ты ее в этом поддерживал? Ее духовником был Евсевий, ее верным советчиком. Когда Крисп добился его ссылки, Константина обратилась ко мне. И я понял, как вместе мы можем добиться наших целей. Мне казалось, ваш Бог проповедует мир и милосердие. Порой, чтобы выполнить волю Господа, мы вынуждены идти на страшные вещи. С какой легкостью он, однако, находит всему оправдание? Впрочем, за его словами чувствуется боль, глубокая до самой кости рана, руки трясутся в пустых рукавах. На какой-то миг меня посещает Нет, даже не мысль, а скорее чувство, что он заслуживает сострадания за все те мучения, что выпали на его долю, но только не за то, что он сделал. Ты убил Криспа, чтобы вернуть из ссылки Евсевия? Это ты убил Криспа, — возражает он. Ты и Константин, я лишь... Он поднимает руки, чтобы стали видны культи, потянул кое-за какие ниточки. Почему ты мне это рассказываешь? Чтобы ты знал. Это твоя собственная история, но ты никогда ее не знал. Мне понятно, почему он привел меня в столь многолюдное место. Будь мы одни, я бы точно его убил. А если я разоблачу тебя? Какая разница? Сыновья Фаусты только что унаследовали империю. Если ты обратишься к ним, неужели ты полагаешь, что они накажут тех, кто помог им зайти на трон? Астерий наклонил голову, как будто его только что посетила идея — Если они захотят справедливости, то всегда могут казнить того, кто убил их брата. Но почему? Из-за того, что случилось в Никее? Потому что Крисп заставил вас предпочесть одни слова другим? Одни слова другим. Эхом, повторяет он. Мы описывали Бога. Неужели ты считаешь, что мы могли позволить себе ошибиться? Он вновь принялся расхаживать взад-вперед, мимо темных ворот и подрома. Это все Константин. Десять или двадцать лет назад голос Ария был одним из многих. Он мог написать все, что угодно, а его враги... Самое большое, на что они были способны, — это спорить с ним. Но Константину требовалось нечто определенное, нечто абсолютное, как и его власть, — дать четкое определение Богу. Он вынудил нас выбирать. Астерий умолкает и смотрит на меня. Это один из тех редких моментов, когда на его лице нет никакого злорадства. Он действительно хочет, чтобы я его понял. Что еще нам оставалось? Но почему я здесь? Мне хочется одного — вновь забиться в свою пещеру, чтобы зализывать раны, которые Астерив скрыл на каждой частичке моего «я». Но я должен довести этот разговор до конца. Ты сказал, что Симах умер, потому что знал правду про Криспа. Кто убил Симаха? Констанциана подослала одного из своих людей, велела ему сделать все так, чтобы его смерть можно было принять за самоубийство. Никаких смущенных взглядов, никакого раскаяния. Так всегда бывает с теми, кто проводит слишком много времени в раздумьях о Боге. В конце концов, эти люди забывают ценность человеческой жизни. Возможно, то же самое случилось и с Константином. А как же Александр? Наверняка его убийство доставило вам двойное удовольствие. Отомстить старому врагу, еще паникея, а заодно спрятать в воду концы первого преступления. В ответ на мою гневную речь астери смеется. Знаешь, что самое смешное? Он наклоняется ко мне почти вплотную, и его туника трется о мою. Я понятия не имею, кто убил Александра. Он упивается моим замешательством. Евсевий этого не делал, хотя и мог бы, будь у него такая возможность. Сначала я подумал, что приказ поступил от самого Константина, дабы навечно похоронить то, что Александр обнаружил в архивах, но потом все-таки решил, что это маловероятно, произносит он и пожимает плечами. Так что это, по всей вероятности, все-таки Аврелий Симах. В конце концов, футляр ведь был у него. Забавно, не правда ли? По крайней мере, ты можешь утешать себя тем, что справедливость восторжествовала. Я смотрю на него холодным взглядом. Его усохшее тело полно ненависти и злобы. Неужели этот человек может проповедовать религию мира и любви? «Скажи, зачем ты это сделал?» — спрашиваю я его. «Зачем во время гонений ты взял на себя вину за предательство Евсевия?» Он сводит культи вместе и нежно потирает их друг от друга, Вот что сделал со мной Симах, А затем и вообще хотел меня убить. Евсевий предал тех христиан, чтобы спасти меня. В его голосе прорываются нотки отчаяния, как будто самообладание вот-вот изменит ему. «Ради меня он пожертвовал собой». «Ты же пожертвовал мной».